Глава 16. Буря. Суббота, 27 января, 15:30. Шторм обрушился на судно как удар кулаком. В одно мгновение несколько мощных порывов ветра распахнули дверь командной рубки и хлопнули её о порог. И в следующие миг их накрыла не насти. О господи Боже, только и успел воскликнуть Одиман из Эдиожа до того, как на судно наехала серая пелена снежной бури. Ему не понадобилось звать матросов, они уже были на палубе и отчаянно пытались отсоединить канаты, связывавшие два траулера друг с другом. С этим нельзя было медлить ни секунды, корабли поочередно вздымались друг над другом и со скрежетом терлись боками. Капитан Пола Рейнте уже запустил подруливатель на полную мощность, но в какой-то момент показалось, что траулеры обречены на столкновение». Однако стало им потихоньку начать расходиться, как появилась новая опасность. Несмотря на все усилия, корабли медленно подталкивало тяжёлыми паковыми льдами в сторону от северных ворот, к противоположному берегу. Из-за прилива суда течением сносило к югу, в том же направлении дул и ветер. На мгновение Одомана заботился судьбой команды из хвостола, который, как он знал, только что покинул Сорг-фьорд они по всей видимости находились в нескольких морских милях южнее и выходили на освять всего полчаса назад. А ну теперь уже не оставалось времени на то, чтобы их предупредить. Каждое судно должно было в ближайшие часы справляться в одиночку и делать всё необходимое для собственного спасения. За несколько часов до этого народ сыств Архолла распрощался с шофёрами из Лонгейра. Они расстались с добрыми друзьями и партнёрами, чему немало поспособствовали две бутылки коньяка. Только жена капитана держалась в стороне и не притронулась к спиртному. Её быстрые чёрные глаза внимательно следили за тем, что вливал в себя её благоверный. Именно она первая услыхала вертолёт. "Эй, дрит, то налево. Кажется, у нас гости", сказала она и приоткрыла дверь. В щель сразу же ворвался ледяной вихрь метели. "Шухер, заткнулись все, вы что, не слышите?" Кристиан и Ларсуве переглянулись. Люди, губернаторы, они не иначе. Товарищи уже давно поняли, что полиция рано или поздно выйдет на их след, но прямо сейчас, так внезапно. Ты же не думаешь, что это Стейнер проболтался, со страхом прошептал Ларсуве. Ну что ты? Тогда надо сворачиваться и расходиться, Харльд поднялся со скамейки у стены. Сборы и уборка заняли всего несколько минут. Затем они оделись и вышли. Перегрузили сани на ружную дверь, закрыть не удалось, мешал снег, и она осталась болтаться на ветру. Дует с северо-запада. "Да, как ожидали", сказала жена капитана и зашагала, широко расставив ноги, к своему снегоходу. "Поедете на этих драндулетах?" Крестьянин с усмешкой взглянул на машину на узкой базе с одной только лыжей впереди. "Вы их в музей что ли взяли на прокат? На ну, пару сотен метров до корабля дотянут" отозвался Харльд, ты опустил щиток шлема. Моя бы воля, оставил бы их на берегу, прополчал кок и уселся на снегоход позади матроса. А от них одни несчастья, уж можете мне поверить. Оно у них не было времени на болтовню. Кристианс Харльдом уже договорились встретиться в Тромсё в конце февраля, чтобы поделить прибыль. Капитан махнул на прощание рукой и все разом нажали на газ. Рёв снегоходов заглушил гул вертолёта, подлетевшего всё ближе. «Да где же они, ваша мать? Не вижу никакого вертолета!» Ларс У выкрутил головой, пытаясь разглядеть свет огней и супер-пумы. Но Кристиан смотрел в другом направлении, в сторону моря, где у кромки береговых льдов пришвартовался траулер. Снегоходы, наконец, добрались до судна, каждый с двумя нагруженными санями на прицепе. В четыре захода груз подняли на борт еще пару минут, и за ним последовали снегоходы. Команда вскарабкалась по анвесной лестнице сквозь воя ветра, который усиливался с каждой минутой. Оставшиеся на берегу шактьёры могли слышать, как на исхо строле завели двигатель. Траулер медленно заскользил прочь от ледяной кромки. Крестьян облегчённо вздохнул. Ну вот и всё, нам тоже пора делать ноги. И пусть губернатора обломится. Когда они приземлятся, тут уже никого не будет. Сегодня несколько часов назад диспетчерская вышка Лонгейра была полна народу. Дежурный радиооператор стоял у рабочего стола в другом конце наблюдательного поста и не вмешивался в спор. Ведь посетители, туркгергерт Эрик Хансе и те исследователи из полярного института пришли не к нему, а к метеорологу. Тот поднял очки на лоб, почесал затылок и уставился на распечатку свежего спутникового снимка. «Ну что сказать, выглядит все неплохо, циклон в последние дни движется довольно медленно. Вчера вроде бы немного потрепала Нью-Оллисон, но сейчас он, похоже, снова направился на северо-восток». Турбергерю-то вытащил из кучи бумаг, валявшихся на столе, долгосрочный прогноз. «Значит, шторма не ожидается?» «Нет, но нам звонили из материкового гидрометцентра и предупредили о возможности полярного циклона». А подобные циклоны предсказать сложно, и они бывают яростными. Но у нас нет ни одной метеостанции на севере, так что данных для прогноза недостаточно. Поэтому их предупреждения нужно принять к сведению. Что скажете? Пилот вертолёта перевёл взгляд на Хансайда. А можно ли считать задачу настолько важной, чтобы вылетать, несмотря на риск непогоды? «Ну...» — Хансид не знал, что ответить, но не успел и рта открыть, как его прервал сотрудник Полярного института. «На этот раз у нас есть возможность поймать их на горячем, с незаконно убитыми оленями, и, возможно, контрабандой. Мы впервые подобрались так близко. А, черт возьми, надо ехать. У вас же супер-пума, так? Ведь ее не испугает немного ветра». Радиооператор имел своё мнение на этот счёт, но его никто не спрашивал. Он покачал головой и проводил их озабоченным взглядом, когда они покидали вышку. "Почему ты им не сказал?" спросил он. "Это не входит в наши обязанности. Иначе на нас сразу свалится куча ответственности. Мы просто стараемся давать самую полную информацию о том, какая, на наш взгляд, будет погода. Но в конце концов пилот вертолёта сам решает, стоит ли вылетать. На контрольной панели затрещало на дециметровой волне. "Лимон, ноябрь, Оскар Танго Гольф, готов к вылету в направлении Гроу-Хукин, бухта Мулсель и пролив Хинлоппена. Шесть человек на борту, расчётное время в пути 3 часа 13 минут". Вскоре после этого вертолёт поднялся в воздух и исчез из поля зрения. Магнер следил за ним по радару так долго, как мог. Исследователь из Полярного института присутствовал на борту не как заказчик, а как пассажир. Обычно норвежскому полярному институту не хватало средств на длительный облёт и разведку местности. К тому же подсчёт популяции северных оленей производился весной, когда над полярными просторами снова вставало солнце и налаживалась снегоходная лыжня. Но следователь знал, где примерно находится оленя, в особенности то стадо, что по его предположениям сильно пострадало из-за браконьерства. Они облетели весь северо-восток в поисках стада. Прожектор под брюхом вертолёта рыскал по погружённым в тьму просторам, но они так и не нашли оленьих следов. И после бессплодных поисков на склонах, где исследователь видел стадо последний раз, вертолёт снова взял курс на север. За штурвалом сидел второй пилот. Он был новичком и набирался опыта. Вертолёт матал и трясло от турбулентности вокруг горных пиков, но не настолько серьёзно, чтобы заставить Бергерюда открыть глаза или помешать пассажирам со скукой глазеть в иллюминаторы на чёрно-белые пейзажи. Они не могли развлечься пустыми разговорами, потому что из-за грохота винта все разговоры на борту велись по внутренней радиосвязи и автоматически прослушивались всеми. У ледника вест фона, ветер резко поменял направление, и вертолет внезапно напоролся на нордвест. Бергерют встрепенулся и взглянул на приборы. «Прибывает», — сказал он второму пилоту и придвинул микрофон ближе к рту. «Шпицбергенское радио, Оскар, Танго, Гольф». В наушниках раздался треск. «Шпицбергенское радио, Оскар, Танго, Гольф, как слышите?» Я обращаюсь к второму пилоту. «Думаете, они нас не слышат?» Они же должны слышать нас отсюда. Эджия и Пол Арента уже во второй раз пробивались через паковые льды к выходу из пролива Хинлоппина. Тяжёлые синие льдины то и дело с грохотом ударялись о стальную обшивку судов. В воздухе стоял треск и скрежет, а ветер завывал так, что в командной рубке с трудом можно было услышать друг друга. Из-за свинцово-серой пурги, которая толстым слоем налипала на стекла иллюминатора, видимость составляла всего несколько метров. Попытки разглядеть что-либо, высунув голову наружу, тоже ни к чему не приводили, потому что глаза тут же наполнялись слезами от порывов ледяного ветра. Радар не особенно помогал найти свободное от льда пространство, но, по крайней мере, давал картину ближайшей береговой линии. Невыносимо медленно преодолевали траулера приливное течение и ветер, выходили из ласчасного пролива на скорости всего в несколько узлов. Но внезапно на радаре возникло белое пятно, плавучий объект достаточно большой для того, чтобы выделяться на фоне отражений льдин поменьше, и объект этот был прямо перед ними. Он загораживал выход из северных ворот. "Это ещё что за хрень?" раздался панический выкрик штурмана у экрана радара. Одеман, спотыкаясь, подбежал к нему, что рвал довели матросу, который в ужасе уставился на огромную тень, выршую прямо по курсу. Айсберг. Одеман упомитя метнулся к штурвалу и что есть силы крутанул направо. Давай, помогай. Он навалился на штурвал, и траулер мучительно медленно повернул на северо-восток. Штормн Пол Аренты тоже увидел айсберг. Траулер Старожил чуть отставал и потому имел больше времени для манёвра. Но тут команда к своему ужасу увидела, что айсберг двигался вперёд быстрее дрейфующих льдов и шёл прямо на них. Как только течение и ветер оказались по меделю обоих траулеров, маневрировать стало сложнее, и скорость хода в направлении от айсберга также упала. Мы не успеем его обойти, крикнул Одеман. Эта машина небось несколько сотен метров в длину. Нам надо на юг. На восточной стороне пролива у берега высокими гребнями сгрудились льды, и по мере движения льда эти торосы делались всё выше. Зайти туда для траулеров означало смертельную опасность. Оба капитана, будто прочься мысли друг друга, выбирали один и тот же путь. Преследуемый гигантским айсбергом, они взяли курс на юго-восток. Первой остановкой вертолёта на пути на север по плану был Грохукин, где в старом колоритном охотничьем домике третий год жил один охотник. Хансет вёз ему почту, предмет первой необходимости и немного свежей еды. Но северо-западный ветер быстро усиливался, и это заставило их повернуть. "Или можем присесть", озвучил альтернативу Бергерют. Научно знал по опыту, что это почти наверняка означает многочасовое ожидание в промёршем вертолёте. Может, двинем к Соркфьорду? спросил он. Там есть старая исследовательская станция. Она разве ещё не развалилась? Я слышал разговоры о том, что у неё сорвала крышу. Бергерёр обернулся к пассажирам. Не, это её восстановили. Я был там прошлой зимой. Мы и дотянем туда. Попробуем. Второй пилот сидел, хмуро вцепившись в рычаг управления. Вертолёт швыряло и трясло шквальным ветром. На подлёте к Соргфьорду их накрыла метель. В одно мгновение видимость упала до нуля. Машина летела в густой каше мокрого снега, который лип к иллюминаторам. Нам нужно садиться, лицо второго пилота в свете приборной панели стало совсем белым. Бергерют прижал микрофон к рту. Вижу горный отрог на западном берегу Соргфьорда. Примерно полморской мили отсюда. А видите вон ту гряду? Он ткнул в маленький круглый экран радара. Судя по карте, она находится прямо возле старой станции. Попробуйте сесть там. Шестерым на борту вертолёта сопутстволо удача. На подлёсек подножью горы непогода немного утихла, так что они смогли увидеть землю. С третьей попытки второму пилоту удалось приземлиться на слежавшийся снег. Оно он не выключал винт, пока все не покинули кабину. Не последовал перед тем, как заглушить двигатель, он ещё раз вызвал Шпицбергенское радио, но так и не получил никакого ответа.